глава 18. ступеньки вели к небольшой площадке они втроем встали у железной двери слабый свет подвальной лампы еле проникал сюда тут какая то табличка заметила осна и указала на металлический прямоугольник привинченный к стене у двери очередная загадка спросил бен и покачал головой сколько можно он был ненормальный честное слово Мадам Вентер стряхнула с таблички пыль. В бледном свете появились два слова. «Осторожно, ступенька!» – прочла она. «А?» – отозвался Бен. «Не такая уж и загадка». Вентер нажала на ручку двери. «Здесь нет замочной скважины», – сказала она. «По крайней мере, не придется искать ключ. Выглядит многообещающе. Попробуем зайти». Оснат кивнула, Бен в нетерпении сглотнул. Вентер нажала на ручку и толкнула дверь. В комнате сам собой загорелся свет. Несколько лампочек у них над головой замигали и тут же погасли, перегорели. Но большая их часть зажглась ровным ярким светом, ряд за рядом, с легким электрическим жужжанием. Мадам Вентер и Оснат вошли в помещение, нервно осматриваясь. Бен, идя вслед за ними, споткнулся и чуть не грохнулся. «Ступенька», — рассеянно заметила оснат, продолжая разглядывать комнату. «Да-да, я забыл», — оправдывался Бен. Он выпрямился и поднял взгляд. «Ничего себе огромное!» Перед ними было действительно огромное помещение. Справа от двери стоял простой стол, а рядом с ним — стул со слегка заржавевшими ножками. На столе лежала большая толстая книга в тисненном толстом кожаном переплете с пергаментными страницами. У стола находилась белая тумбочка, похожая не то на лекарственный столик, который еще не привинтили к стене, не то на минибар. Но почти все внимание привлекали и почти все пространство занимали стеллажи. Мадам Вентер медленно, шаг за шагом, дошла до них и воздела руки, как ребенок, который тянется к взрослому, предвкушая, что его сейчас час обнимут. На глазах у нее выступили слезы. — Это библиотека, — сказала она. — Это библиотека. Это были обыкновенные металлические стеллажи, насколько хватало глаз. Длинные бесконечные ряды полок, на которых стояли бутылки всех размеров и мастей. На нижних, прямо над полом, стояли еще объемные мешки для продуктов, запечатанные, а на некоторых других полках – бочонки или неоткрытые картонные упаковки. Но большую часть места на полках занимали бутылки. «Это… этому конца не видно!» – воскликнула Аснат. «Тут полки в несколько десятков рядов, а может и больше, и каждый ряд длиной… В общем, вау!» Бен чувствовал себя как маленький ребенок, который в первый раз заходит в самую большую на свете библиотеку. Он не знал, на что посмотреть для начала. «Хм, воздух тут», — вдруг сказал он. «Здесь поддерживается определенная температура и уровень влажности. Это самая большая кладовка, которую я когда-либо видел». «Это склад переживаний», — ответила мадам Вентер. «Видимо, Вольф собрал здесь тысячу переживаний со всего мира. Невероятное сокровище. Вы, наверное, не понимаете, что мы нашли. Теперь все изменится, мы спасем рынок. Это... это потрясающе!» Аснат подошла к столу и открыла большую книгу. «Видимо, здесь должен сидеть библиотекарь», — предположила она. «А в книге, наверное, описание содержимого бутылок». Бен и мадам Вентер подошли и заглянули ей через плечо. «Спортивные соревнования находятся в рядах В-18, В-23», — сказал Бен. «А творческие переживания в дальней части ряда Ж-9», — продолжила Аснат. Она переворачивала страницы и рассматривала строчки, написанные тщательно и аккуратно. «Но тут немного». Явно не хватит на все эти полки. Судя по всему, страниц через пять ему надоело подробно все записывать». Мадам Вентер смеялась с счастливым смехом, раскинув руки и кружась на месте, как маленькая девочка-именинница. «Пойду все смотреть», — сказала она и нырнула в какой-то ряд. Бен и Аснат наблюдали, как она исчезает где-то среди стеллажей, а потом переглянулись... Пожали плечами и тоже решили обойти этот огромный склад. «Как ты думаешь, какая тут площадь?» — крикнула оснат Бену через ряды бутылок. «Понятия не имею», — сказал Бен, вертя головой во все стороны, и пытаясь оглядеть все вокруг. «Но когда он строил этот подвал, он явно нарушил несколько городских законов. Не может быть, чтобы ему разрешили так сильно отклониться от нормативов». Ряды были длинными и узкими, уходили все дальше и дальше. Бен и Аснат двигались медленно, каждый по своему ряду, читая надписи на полках и этикетки на самих бутылках. Оказывается, за свою жизнь Хаим Вольф успел собрать огромное количество переживаний и хранил их прямо под неустойкой. Тут были и долгие путешествия на край Земли, рассортированные по географическим названиям, продолжительности поездки и датам. Были концерты исполнителей, которые уже давно умерли, воспоминания об употреблении экзотических блюд, особая полка для переживаний внутреннего озарения и еще одна для чувств, вызванных научными открытиями и заключенных в сильно запыленные бутылки. Эй, закричал Бен. Тут на одной бутылке написано «Лос-Аламос-1945». Примечание «Лос-Аламос» – лаборатория штат Нью-Мексика, США, в которой была разработана американская атомная бомба. «Это то, о чем я думаю?» «Забей!» – откликнулась Оснат из какого-то еще более отдаленного ряда. «У меня тут на коробке написано «Театр-Глобус-1601». «В каком смысле?» «В таком, — послышался с другой стороны голос мадам Вентер, — что у нас есть переживание человека, который видел спектакль Шекспира в реальном времени. Может быть, с самим Шекспиром в одной из ролей?» Ого, ответил Бен. «В любом случае, я выиграла у вас обоих! — провозгласила мадам Вентер. «У меня тут маленький запечатанный пакетик, в нем несколько десятков зерен пшеницы, а на нем наклейка» трое. Вольф всегда говорил, что он ничего не придумал сам, а только нашел и изучил эту технику. Сама техника существовала испокон веков. И он не врал. Они ходили от стеллажа к стеллажу и громко рапортовали о своих находках. «Победа в стометровке на Олимпиаде!» – закричал Бен. «В каком году?» – услышал он голос оснат справа и сзади. «Не написано». «Тогда не считается». Отрезала Аснат. «У меня тут 10 дней езды верхом на слонах. Подумаешь, вместе с Ганнибалом». М -м, «Ладно, а у меня какие-то маленькие металлические бочонки с такими странными красными наклейками». «Не открывай. Это особые контейнеры для заморозки. Сухой лед или жидкий азот, или как это еще называют. Я помню, как Вольф покупал такие в Англии». — послышался голос мадам Вентер. — Я не могла понять, зачем они ему нужны. Эй, тут есть ходьба по проволоке без страховки между двумя зданиями в Париже. — Ерунда, у меня тут три года выступлений в цирке! — закричал Бен в ответ. — Друзья, торжественно заявляю, что нашла бутылку оливкового масла с переживанием человека, который присутствовал при... Провозглашение независимости в 48-м, закричала Аснат. Но снизу подписано, качество среднее стоял далеко. Ужин с Эрнестом Хемингуэем, прочел Бен этикетку, но без десерта. Это просто сокровищница, открикнула Сивентер. Невероятно, просто сокровищница! Аснат собиралась громко прочесть этикетку на старой бутылке «Рома», стоявшей на полке перед ней, полуфинал Кубка Мира 1970-го Италия ФРГ, хорошее место на нижней трибуне. Но тут у нее в кармане штанов зазвонил телефон. «Что это?» – закричала мадам Вентер. «Это я, это я, мой телефон!» – громко ответила Оснат и вытащила мобильник. Номер был незнакомым. «Здорово, что тут ловят телефоны!» – отозвался Бен и добавил. «Ничего себе! Я нашел три бутылки с надписью «Ватерлоу» с точки зрения трех армий!» Азнат еще секунду посмотрела на телефон и приняла звонок. Прижала трубку к уху. «Алло!» – вопросительно сказала она. Были сильные помехи, связь здесь явно не лучшего качества, но голос можно было расслышать неплохо. «Привет, дорогая!» Она застыла на месте, сжала челюсти. «Стефан?» – произнесла она. «Я рад, что ты меня еще помнишь», – раздался голос Стефана. «Как дела, дорогой мой мерзавец?» – процедила она. На том конце провода воцарилось молчание. «Так, э, в общем, я правильно понял, что мы больше не вместе», – усмехнулся он наконец. «Ну, неплохо, быстро ты все смекнула». Да! Ты заставил меня поверить, что мы пара. Забрался ко мне в квартиру и ограбил меня. Ненавижу тебя. Нет, ты не можешь меня ненавидеть. До того, как эффект полностью исчезнет, пройдет, я думаю, 48 часов. Скажи спасибо, что я не налил тебе бокал целиком. Тогда бы ты никогда не отделалась от меня. Да и так, честно сказать, у меня всегда будет теплый уголок в твоем сердце». «Иди к черту!» «Ну-ну-ну!» «После всего, что было между нами?» Протянул Стефан. «Между нами ничего не было». «Но ведь ты этого не чувствуешь, правда?» Аснат молчала. «Вот это я люблю больше всего в этих историях», сказал Стефан. «Мозг знает одно, но сердце говорит другое, потому что это переживание уже часть тебя». «Твое сердце сейчас колотится, потому что ты бесишься или от страсти? Ты хочешь меня побить или обнять?» Он засмеялся, а Снад почувствовал, что к горлу подступает тошнота. «Но так происходит всегда, солнышко. Любовь, всякая любовь, это всего лишь болевая бомба, которая ждет, когда ей взорваться внутри». «Не звони мне больше!» — гаркнула она в телефон. «Я не хочу тебя ни видеть, ни слышать!» «Никогда в жизни, урод!» «Секунду!» Стефан говорил твердо, но тихо и ядовито. «Я очень не советую тебе бросать трубку». Аснат опустила руку с телефоном вдоль тела. На том конце провода был кто-то, кто гладил ее по лицу, прижимался лбом к ее лбу и проникновенно заглядывал ей в глаза. В животе у нее что-то переворачивалось. Желание слышать его голос боролось с порывом задушить его голыми руками. Она снова поднесла трубку к уху. «Любовь в любой момент может перейти в ненависть, если ты не в курсе», — сказала она тихо. «Да-да, я знаю», — сказал Стефан. «Но я звоню не для того, чтобы выяснить отношения, которых у нас никогда не было. У вас есть кое-что, что мне нужно». Аснат молчала. «У вас есть еще одна бутылка виски, которая осталась после Хаима Вольфа», сказал Стефан. «И мне она нужна». «Я не знаю, о чем ты». «Да ну, перестань», ответил Стефан. «Скажи своей начальнице, что когда она шатается по улицам и расспрашивает людей, надо фильтровать базар». Она может нечаянно выболтать детали, по которым кто-нибудь возьмет, да и поймет, что к чему. «При чем здесь моя начальница?» — спросила Аснат. «Мы еще долго будем так играть?» «Я сейчас положу трубку». «Жаль, ты могла бы помочь кое-кому», — сказал Стефан. Аснат услышала дрожащий голос. «Алло, алло, пожалуйста, сделайте, что он просит, алло!» Стефан снова взял трубку. Это был адвокат Йоханнен Стушберг, прекрасный умнейший человек. Своим умом он сумел, правда, не удержусь и отмечу, в последний момент, уберечь пальцы своей правой руки от нехирургической ампутации. От него требовалось всего лишь дать мне кое-какую информацию. — Ты чокнутый. — Нет, я целеустремленный, и благодаря этому я получаю то, что хочу, — сказал Стефан. А ты просто пытаешься обзывать меня нехорошими словами, чтобы убедить саму себя, что ничего не чувствуешь. Ну, удачи. В любом случае, я сложил два и два. Записи в журнале посетителей в доме престарелых, вопросы, которые задает на улице Вентер, умнейшие откровения господина Стушберга. «Я знаю, кто такой Бен Шварцман, и знаю, что ночью он был у вас». И думаю, чтобы оба понимаете, насколько ваша бутылка важна. Жаль, что я занялся только тобой, а не им. Это была ошибка, но я собираюсь это исправить. Я знаю, что у вас есть еще одна бутылка. Послушай. Нет-нет, мы продолжим разговор только после того, как ты признаешь, что у вас есть еще одна бутылка. В подтверждение своих добрых намерений я обещаю освободить господина Стушберга, если ты скажешь, что это так. Аснат не отвечала. «Я жду», — сказал Стефан. «У нас есть еще одна бутылка», — произнесла Аснат. «Ну, был рад узнать». Она услышала, как Стефан говорит адвокату. «Ты останешься в живых, Ханан. Хорошие новости, правда же?» Потом он снова обратился к ней, спросил коротко и шепотом «Где бутылка? Спрятана! Где?» «Не знаю», — соврала Оснат. «Вентер где-то ее спрятала». Издалека послышался крик Бена. «Аполлон-17! Но без входа обратно в атмосферу!» Она поспешно зажала телефон рукой. «Не дай бог Стефан это услышит». — У вас двадцать четыре часа, — сообщил Стефан. — Я хочу, чтобы эта бутылка стояла на барной стойке и стойке Я захожу, беру ее и ухожу. Вы не мешаете мне. — А если нет? — спросила Оснат. Аснат, уж честное слово, не заставляй меня говорить заученными фразами, — хмыкнул он. — Двадцать часа, ясно? Аснат не отвечала. «Пока, милая», — сказал он, «целую» и отключился.